Запись 25. -я. Конспект «Сошествие с небес. Величайшая в истории катастрофа. Известное кончилось». Когда перед началом все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн, сотни труп музыкального завода и миллионы человеческих голосов, я на секунду забыл все. Забыл что-то тревожное, что говорило о сегодняшнем празднике, и забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не видит, в каких я черных несмываемых пятнах Но ведь я-то знаю, что мне, преступнику, Не место среди этих настиж раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и захлебываясь, Выкричать все о себе. Пусть потом конец, пусть на одну секунду Почувствовать себя чистым, бессмысленным, Как это детски синее небо. Все глаза были подняты туда, вверх. В утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве, Едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес не сходил к нам он, Новый и Егова на аэро Такой же мудрый и любящий жестокий, как и иегова древних. С каждой минутой он все ближе, И все выше навстречу ему миллионы сердец. И вот уже он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху. Намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун, как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами, сияние блях. И в центре ее сейчас сядет белый мудрый паук, в белых одеждах благодетель, мудро связавший нас По рукам и ногам Благодетельными тянетами счастья. Но вот закончилось Это величественное Его сошествие с небес. Медь гимна замолкла, Все сели, И я тотчас же понял, Действительно, Все тончайшая паутина. Она натянута и дрожит, И вот-вот порвется, И произойдет что-то невероятное. Слегка привстав, Я оглянулся кругом и встретился взглядом с любяще тревожными, перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку и, еле заметно шевеля пальцами, сигнализирует другому. И вот ответный сигнал пальцем. «Еще...» Я понял. Они — хранители. Я понял, они чем-то встревожены. Паутина натянута, дрожит и во мне, как в настроенном на ту же длину волн приемнике радио, ответная дрожь. На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова, только мерные качания гигзометрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час. И я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим, как страницы, и все еще не вижу того единственного, какое я ищу. И его надо скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет. А потом... Он. Он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья уши. Темной двоякой изогнутой петлей буквы «С» отразилось бегущее тело. Он стремился куда-то в запутанные проходы между трибун. «С» «И» Какая-то нить. Между ними для меня все время какая-то нить. Я еще не знаю, какая, но когда-нибудь я ее распутаю. Я уцепился за него глазами, он клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот... Как молнийный высоковольтный разряд меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду... Всего в сорока градусах от меня С остановился, нагнулся. Я увидел И, а рядом с ней отвратительно негрогубый, улыбающийся Р-13. Первая мысль кинуться туда и крикнуть ей, «Почему ты сегодня с ним? Почему не хотела, чтобы я?» Но невидимая благодетельная паутина крепко спутала руки и ноги, Стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас. Это острая физическая боль в сердце. Я помню, подумал, если от нефизических причин может быть физическая боль, то ясно, что вывода я, к сожалению, не достроил. Вспоминается только, мелькнуло что-то о душе, пронеслась бессмысленная древняя поговорка «душа в пятке, и я замер. Гегзаметр смолк. Сейчас начинается. Что? Установленный обычаем пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное обычаем предвыборное молчание. Но сейчас оно не было тем действительно молитвенным, благоговейным, как всегда. Сейчас было как у древних, когда еще не знали наших аккумуляторных башен, когда неприрученное небо еще бушевало время от времени грозами. Сейчас было, как у древних перед грозой. Воздух из прозрачного чугуна. Хочется дышать широко разинувший рот. До боли напряженный слух записывает. Где-то сзади... Мышино-грызущий тревожный шепот. Неподнятыми глазами вижу все время тех двух, И и Эр, рядом, плечом к плечу, И у меня на коленях дрожат чужие, Ненавистные мои лохматые руки. В руках у всех бляхи с часами. Одна, две, три, пять минут. С эстрады. Чугунный медленный голос. Кто за, прошу поднять руки. Если бы я мог взглянуть ему в глаза, как раньше, прямо и преданно. Вот я весь, весь, возьми меня. Но теперь я не смел. Я с усилием, будто заржавели все суставы, поднял руку шелест миллионов рук, чей-то подавленный ах. Я чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не понимал, что и не было силы, я не смел посмотреть. Кто против? Это всегда был самый величественный момент праздника. Все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя к главы, благодетельному игу номера из номеров. Но тут я с ужасом снова услышал шелест. Легчайший как вздох, он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна. Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно, а кругом у всех бледнеют лица. У всех холодные капли на лбу. Я поднял глаза и, Это сотая доля секунды, волосок. Я увидел, тысячи рук взмахнули вверх, против, упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо и ее поднятую руку в глазах потемнело. Еще волосок, пауза, тихо, пульс. Затем, как по знаку какого-то сумасшедшего дирижера, на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвейных бегом юниф. Растерянно мечущиеся фигуры хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами, возле каблуков чей-то широко раскрытый, надрывающийся от неслышного крика рот. Это почему-то врезалось острее всего. Тысячи беззвучно орущих ртов, как на чудовищном экране. И как на экране, где-то далеко внизу, на секунду передо мной побелевшие губы О! Прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками, и уже нет ее, смыта Или я забыл о ней, потому что это уже не на экране. Это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой слева на скамье вдруг выскочил R-13 брызжущей красный бешеный на руках у него и бледная юнифа от плеча до груди разорвана на белом кровь она крепко держала его за шею и он огромными скачками со скамьи на скамью, отвратительный и ловкий как горилла уносил её вверх будто пожару древних всё стало багровым и только одно прыгнуть достать их Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но я как таран пропорол толпу на чьи-то плечи на скамьи, и вот уже близко, вот схватил за шиворот «Р». «Не сметь! Не сметь!» говорю, «Сейчас же!» К счастью, моего голоса не было слышно, все кричали «Свое!» «Все бежали!» «Кто? Что такое? Что?» Эр обернулся, губы брызгая тряслись, он, вероятно, думал, что его схватил один из хранителей. «Что? А вот не хочу! Не позволю! Долой ее с рук! Сейчас же!» Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я! Мне невероятно стыдно записывать это, но мне кажется, я все же должен, должен записать, чтобы вы, неведомые мои читатели, Могли до конца изучить историю моей болезни. Тут я смаху ударил его по голове. Вы понимаете? Ударил. Это я отчетливо помню. И еще помню чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара. И быстро соскользнуло у него с рук. «Уходите!» — крикнула она эр «Вы же видите, он...» «Уходите, эр, уходите!» Эр, оскалив белые негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки и крепко прижал ее к себе и понес. Сердце во мне билось, огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную, горячую тюрьму. Такую радостную волну, И пусть там что-то разлетелось в дребезги, Все равно, только бы так вот нести ее, Нести, нести. Вечером, 22 часа. Я с трудом держу перо в руках. Такая неизмеримая усталость после всех головокружительных событий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без крова, в диком состоянии свободы, как наши далекие предки? Неужели нет благодетеля? Против. В день единогласия против. Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем, кто они? И кто я сам? Они или мы? Разве я знаю? Вот она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье На самой верхней трибуне, куда я ее принес. Правое плечо и ниже начало чудесной невычислимой кривизны открыты. Тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта грудь. Нет, больше она видит все это. Но это именно то, что ей сейчас нужно. Если бы Юнифа была застегнута, она разорвала бы ее. Она... а Завтра... Она дышит жадно сквозь сжатые сверкающие острые зубы. А завтра неизвестно что. Ты понимаешь? Ни я не знаю, никто не знает. Неизвестно. Ты понимаешь, что все известное кончилось. Новое, невероятное, невиданное. Там внизу пенятся, мчатся, кричат. Но это далеко. И все дальше, потому что Она смотрит на меня она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков. Так долго, молча. И почему-то вспоминается, как однажды сквозь зеленую стену я тоже смотрел в чьи-то непонятные желтые зрачки, а над стеной велись птицы. Или это было в другой раз? «Слушай!» Если завтра не случится ничего особенного, я поведу тебя туда, ты понимаешь? Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я растворился. Я бесконечно малая. Я точка. В конце концов, в этом точечном состоянии есть своя логика сегодняшняя. В точке... Больше всего неизвестностей. Стоит ей двинуться, шевельнуться, И она может обратиться в тысячи разных кривых, сотни тел. Мне страшно шевельнуться. Во что я обращусь? И мне кажется, все так же, как и я, Боятся мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, Все сидят, забившись в свои стеклянные клетки и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу, подвое, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся. «Что будет завтра?» «Во что я обращусь завтра?»